Глава тридцать девятая Как ловко Арс управляет словом, заслушаешься, мастер манипуляций. Конечно, не дам собой крутить, не таясь, посмотрела в глаза жнеца. Ни тебе, никому бы то ни было. Я помочь хочу, нагнал на себя обиженный вид блондин. Себе. Не стала скрывать, что вижу этого хитрого с косой насквозь. Ты просто хочешь видеть рядом с собой? Тут лицо жнеца мгновенно изменилось, дернулось, и я поняла, что лучше не произносить имя вслух. Арс стал подобен льду, от него повеяло холодом. Прости, не хотела задевать больную тему, но и ты меня пойми, я хочу быть собой. Попробовала достучаться до блондина. «Я тебе это и предлагаю!» Стоял тот на своем, невозмутимо облокачиваясь на косу. «Ты не можешь снять чары, потому что должен любить хоть одну из проявлений меня!» Разжевала один из аргументов, как мне казалось, железный. «Вот именно!» — только подчеркнул Арс. «Но ты не любишь ни грозную касс, ни красотку. Ты до сих пор любишь миру!» В сердцах сказала, наблюдая с осторожностью за реакцией. «А кто ты в другом мире, как не она?» «Вот тебе и ответ. Жнец — настоящий мошенник. Это восхитительно, но мне не подходит. Я, Чарни говорили конкретно, какую из твоих проявлений должен любить кандидат. Так что это лазейка, которая реально может тебе помочь». Арс скосил хитрый взгляд на прибалдевшего от такой трактовки мага. «Это муха Лёш!» — заверещал маг. «Так нельзя!» Жнец пренебрежительно посмотрел на него через плечо и цыкнул, мол, не мешай, видишь, с дамой общаюсь. Во мне все воспротивилось. «Нет, так я не хочу. Пусть это и реальный выход, хитрость, но мне важны». «Чувство?» «Нет», — решительно отвергла предложение Арса. «Тем более клятва не даст. Я хотела попробовать с Фениксом и...» «Что?» — будто поймал на измене. Ревниво удивился Арс, за что и получил отрезвляющий взгляд от меня, после чего я повернулась к магу и уточнила. «Вы точно сможете вернуть души на место, когда я сниму проклятие?» «Я могу точно тебя избавить от них, если ты захочешь!» «Пространственно», — ответил маг. «Хорошо», — кивнула я и собралась выйти. «Кое-что я уже для себя решила. Тянуть дальше некуда. Мои проблемы только увеличиваются. Теперь еще и Аннет пострадала!» «Ты куда?» — всполошился рай. А жнец провожал меня тяжелым взглядом. Переоденусь и пойду к Дагару. Нас связывает магическая сделка, так что лучшего варианта для снятия чар не найти. Но ты сейчас красотка!» Гамункул тронул мою худую ногу. «Даже ущипнуть не за что. Дагар не оценит». «Вот и хорошо, что я сейчас именно в таком виде. Проще будет рассказать всю правду». Коса жнеца прочирикала пол, но сам жнец молчал, что не сказать о рае. — Зачем рассказывать? — Потому что запрета на это нет, а врать я не хочу. Так будет проще для всех. — А ты скажешь Дагару, что толстушка исчезнет? Нашел самую большую прореху в моем плане гомункул. Я думала с минуту, а потом замотала головой. Нет. «Не скажу». «Может, тебя не простить?» «А что еще хуже, еще обвинять будет, что его толстушку...» Гомункул совсем разошелся в словах. «Рай, ты на чьей стороне?» Мои глаза обещали, что выселю к магу и не пожалею. но «Ну, твоей, конечно!» Рай мог быстро сориентироваться в ситуации, а невинный вид придать себе еще быстрее. «Вот так и оставайся». Быстро переоделась и вышла из квартиры, ни на кого не смотря. Смелости хватило пока ровно на поступок. Если кто встанет на пути, я могла и передумать, поэтому прибавила ход. На удивление жнец не сказал ни слова. Даже маг проводил меня каким-то бурчанием. Задумал что-то? Или я параноик? В бойцовский клуб я вошла и не узнала обстановку. Ни одного моего плаката на стене, ни одного рекламного постера. В расписании значились какие-то незнакомые имена на мое привычное время боя. Внутренности скрутило в узел ревнивое чувство. Захотелось разобраться с конкурентами, отвоевать свое законное место грозы Уильшема обратно. Но я вспомнила прощальное письмо, которое оставила Горгулу, и сжала кулаки, прошептав: "Возьми себя в руки, Каз, Помни о важном о снятии чар". Я подошла к кабинету Дагара и постучала. "Да", раздался голос Горгула. "Заходите". Открыла дверь, посмотрела внутрь и тут же закрыла обратно. Там мои родители. Закрыла глаза, собралась с духом и открыла еще раз. «Привет!» — улыбнулась сразу всем. Мама с папой уже неслись ко мне, сгребли в объятия и расцеловали в обе щеки. «Каз, дорогая, поздравляем! Мы приехали, чтобы поздравить вас с помолвкой!» Посмотрела поверх маминой головы на ничего не понимающего горгула, а потом спросила у родителей. «Как вы узнали? И как нашли это место?» «Дочь, ну обижаешь. Мало того, что засранка не сказала, что выходишь замуж, так еще и против, что мы здесь. Не подумала, что объявление во всех мировых новостях было о вашей помолвке?» «Простите, но...» Горгул явно хотел сказать, что это не на мне он женится, но решил выразиться тактичней. «Это еще одна ваша дочь?» Мама с папой с укоризной посмотрели на меня, тихо спросив. «Ты ему ничего не сказала?» «Вот как раз пришла для этого. Куда прятать глаза?» «Дорогая, пойдем погуляем пока. Придем через пару часов». Папа обнял маму за плечи и повел на выход, обернувшись. «Надеюсь, ты еще здесь будешь?» И оставь свой адрес, что ты все прячешься от нас. — Угу, — буркнула в ответ. Хлопнула дверь, и мы с Дагаром остались наедине. Вот уж не думала, что самой придется признаваться в этом. Столько раз была на грани разоблачения, и вот приходится мяться, не зная, с чего начать. — Я тебя знаю, — вдруг просиял в лице горгул. — Откуда? Не могла понять. — Ты тот самый портальный маг, которого вызвала моя невеста? Неожиданно выдал Дагар, и я растеряно захлопала глазами. Вот это память! И как легко он произнес такие ласковые для уха слова. Моя невеста. Эх, ну что ж, пришла пора бить правдой наотмашь. Нет, Дагар, я и есть касс. Знаешь, что делали раньше с алгуниями? невозмутимо спросил Горгул. Это правда. На мне с детства чары двух личностей. Сутки я в известном тебе виде грозный Кас, а Сутки вот в таком. Я провела рукой вдоль тела. Врешь. Дагар? Напрягся всем телом, взгляд стал тяжелым, предупреждающим, будто я зашла на личную территорию. Могу доказать, я была готова к недоверию. — Как? Перевоплотишься? — с большим сомнением спросил Горгул. — Я не могу по своему желанию менять внешность, но между нами магическая клятва. — Попробуй, потребую исполнения. «Напомни должнику об обязательствах». Я закрыла глаза, готовясь к боли. Но ничего не произошло. Дагар просто смотрел на меня, даже ресницами не хлопал. «Ну же!» Горгул нахмурился, глубоко вздохнул и повернул голову набок. «Хорошо!» Почему-то злился он, и дёрнул за связующую нить долго. В воздухе передо мной хлопнули зелёные ладони, грудь болезненно кольнула, и тут же всё прошло. О, оказалось, это не так больно, как описывают. Дагар ошеломлённо сделал шаг назад, встряхнул головой, будто хотел прогнать видение, а потом вновь посмотрел на меня. «Как ты это подстроила?» «До сих пор не веришь?» «Тогда я останусь. Будем ждать, когда вновь встану грозный Касс». Я села на диван в углу и закинула ногу на ногу. Горгул молчал добрых пять минут, переваривал, наверное, а потом взял стул, сел напротив и сказал. «Предположим, я поверил. А теперь расскажи подробней, как так получилось». Через десять минут я закончила свой рассказ и наблюдала за растерянной реакцией Дагара. Я выложила ему все подчистую, а также поспешила сделать предложение о снятии чар, пока не струсила и не передумала. Горгул посмотрел на меня пытливым взглядом и спросил, что будет потом. «Я не знаю», — ответила абсолютно честно. по идее я должна стать истинной собой не грозный ка соврать посмотрела в глаза горгулу и поняла не смогу лгать грозный касс не будет, но буду я настоящая я твой характер меняется от личины ну как дагар умудрялся задавать такие правильные вопросы на которые я не могла ответить правдой «Не знаю», — пожала плечами, — «мне трудно судить». «Ха! Еще как меняется!» Дагар сложил руки на груди, откинулся на спинку стула и посмотрел на меня с ехидством. «Кас никогда бы так не стал лгать и изворачиваться, а вот у тебя глаза бегают. В этом образе ты та еще лгунья!» Мне будто вышибли почву из-под ног. Как он меня, а? Видит насквозь. Неужели настолько знал грозную касс? Не ври мне. Скажи, как есть, — потребовал горгул, наклонившись вперед и держа в плену взгляда. Да, характеры разные, вкусы разные, чувства тоже разные. И когда я сниму чары, то хочу вернуть души на места. И душу грозной касс? Тут же встрепенулся Дагар, и меня это неприятно укололо в самое сердце. «Да, с трудом совладала с собой я. Обе души хочу вернуть владельцам». «Если я тебе помогу, ты должна будешь познакомить меня с настоящей касс», сказал Горгул. «И тут я поняла, что остаюсь у разбитого корыта». Жнец любит миру, грозную касс любит догар, а красотку — фавл. Меня истинную любят разве что родители, и то теоретически. Хотя, может, я нагнетаю? Сама же себя не знаю, как тогда меня могут любить другие? Может, и все чувства мои — фальшивка? Точно, сниму чары, и вот тогда буду уверена, что всё испытываемое — моё. «Хорошо, я сделаю все возможное, чтобы познакомить вас», согласилась в итоге. «Так что, ты согласен?»